Ведь мы простой бульон для спренов, а их мясо — люди. Из песни о спренах, слушателей, страфа девятая. Во сне Каладин стал бурей. Он захватил всю землю и несся над ней волной очищающего гнева, все смывая, все ломая на своем пути. В его тьме земля возрождалась. Он летел, высоко, озаренный молниями,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 Он чуть не упал со стула. Где он? Пик. Королевский совещательный зал. Каладин присел ненадолго и, покраснев, понял, что задремал. Рядом Адалин говорил Ренарину. Не уверен, что от этой встречи будет толк, но рад, что отец согласился. Я почти разуверился в том, что она случится. Слишком уж много времени понадобилось Паршенде, чтобы прислать гонца. Уверен, что воин, с которым ты встретился, был женщиной? — спросил Реннерин. Пару недель назад его узы с клинком окрепли, и теперь юноша, которому не нужно было таскать с собой огромный меч, выглядел спокойнее. Осколочницей. Паршенди довольно странные. Адалин пожал плечами. Он посмотрел на Каладина и ухмыльнулся. — Спишь на дежурстве, мостовичок? Неподалеку стучал протекающий ставень. Под ним собиралась вода. В комнате по соседству должны были находиться Навани и Далинар. Короля там не было. — Его величество! — завопил Каладин, вскакивая. — В уборный, мостовичок! Аделин кивнул на другую дверь. — Ты можешь спать во время великой бури. — Впечатляет. Почти так же впечатляет, как и количество слюны, которое вытекает из тебя, пока ты дрыхнешь. — Нет времени на обмен колкостями. Этот сон! Каладин повернулся к балконной двери, и дыхание его ускорилось. — Он!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 той части, что по-прежнему держалась, и вцепился в них холодными пальцами. Дождь хлистал его по щекам, просачивался сквозь мундир в поисках теплой кожи. — Ты с ума сошел! — заорал Адалин с порога. Каладин едва расслышал его голос в шуме ветра и далеких громовых раскатов. Узор тихонько гудел, пока на фургон падали струи дождя. Рабы шалан сбились в кучу и хныкали. Она хотела бы утихомерить шквального спрена, но узор не отвечал на ее уговоры. По крайней мере, великая буря почти закончилась. Девушка хотела выбраться наружу и прочитать то, что связные тин могли рассказать о ведоноре. В унылом гудении узора слышались слова. Шалан нахмурилась и подалась ближе к спрену. Что же он говорит? «Плохо. Плохо. Так плохо».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 Ее глазки широко распахнулись. «Что-то приближается». «Что?» «Буря». «Тот, кто ненавидит», — прошептала она. «Тьма внутри. Каладин. Он наблюдает. Что-то случится, что-то плохое». Каладин колебался лишь мгновение, а потом бросился назад, в комнату, протиснувшись мимо Адалена обратно на свет. «Забирайте короля! Мы уходим! Сейчас же!» «Что?» — изумился Аделин. Каладин распахнул дверь в маленькую комнату, где пережидали бурю далинар и Навани. Великий князь сидел на софе, лицо у него было отрешенное, Навани держала его за руку. Каладин не ожидал такое увидеть. Дядя короля не казался испуганным или безумным, просто погруженным в раздумья. Он не громко говорил. Каладин застыл. — У него видение. Во время бурь.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 «Что происходит?» «Мостовичок хочет, чтобы мы покинули дворец», — объяснил Адалин. «Солдат?» — спросил Далинар, «Здесь небезопасно, сэр». «Почему ты так решил?» «Чутье, сэр». В комнате воцарилась тишина. Шум дождя снаружи перешел в легкий перестук. Надвинулась о хвостье бури. «Значит, мы уходим», — согласился Далинар и встал. «Что?» — изумился король. «Элакар, ты назначил этого человека командующим твоей гвардией», — напомнил князь.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 среди которых был один королевский гвардеец по имени Раллинор. «Мы уходим!» — сказал Каладин. «Бельт и Ходер, вы вперед! Разведайте путь из дворца! Черный ход! Внизу, через кухни! И кричите, если увидите что-то необычное! может и Раллинор, будете замыкающими! Следите за этой комнатой, пока мы с королем и великим князем не скроемся из вида! Потом следуйте за нами! Март и Эд, держитесь рядом с королем, что бы ни случилось!» Стражники бросились выполнять его приказы без вопросов. Когда разведчики убежали вперед, Каладин вернулся к королю, схватил его за руку и вывел в коридор. Элокор позволил ему это. Лицо у монарха было потрясенное. Другие светлоглазые последовали за ними. Братья-мостовики Март и Эд заняли позиции справа и слева от короля. Моаш остался у двери. Нервно сжимая копье, он водил им из стороны в сторону. Каладин быстро провел короля и его семью по коридору, следуя избранному пути. Вместо того, чтобы свернуть налево и пройти по наклонному коридору к парадному выходу из дворца, они пошли направо, углубляясь в его нутро, потом вниз, через кухни, а после наружу в ночь. В коридорах было тихо. Во время великой бури все прятались в своих комнатах. Далинар присоединился к Каладину во главе отряда. — Солдат! — Любопытно будет услышать, что именно вынудило тебя так поступить, — сказал он. — Потом, когда мы будем в безопасности. — У моего спрена припадок, — подумал Каладин, наблюдая за тем, как она выписывает зигзаги по коридору. — Вот в чем все дело. — Как он объяснится? Скажет, что прислушался к спрену ветра? Они уходили все глубже. Буря-свидетельница, эти пустые коридоры тревожили его. Большей частью дворец был просто высеченный в скале нарой с окнами там, где их можно было вырезать. Каладин застыл на месте. Впереди было темно. Тьма сгущалась постепенно, коридор погружался в кромешный мрак. — Погодите! — воскликнул Адалин, тоже останавливаясь. — Почему здесь темно? Что случилось со сферами? Из них выпили весь свет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 «Бельт!» — один из тех, кого Каладин послал вперед. Они в ужасе уставились на труп, стараясь держаться ближе друг к другу. Зловещая тишина и темнота остановили даже жалобы короля. «Он здесь!» — прошептала Сил. Из бокового коридора выступила мрачная фигура, волоча за собой длинный серебристый клинок, который вырезал след на каменном полу. Фигура была в струящихся белых одеждах тонких брюках и туники которые трепетала на каждом шагу лысая голова бледная кожа шинец каладин его узнал каждый человек в Олеткаре слышал о нем убийца в белом кэл видел его раньше во сне вроде того что приснился ему сегодня хотя и не узнал в тот раз из тела убийцы струился бурисвет он был Связывателем потоков. Адалин, ко мне! крикнул князь. Ренарин, защищай короля! Отведи его назад той же дорогой, как мы пришли. Приказав это, Далинор черный шип схватил копье одного из солдат Каладина и бросился на Шинца. Он погибнет, подумал Каладин и кинулся следом. Идите с принцем Ренарином, заорал он своим людям. «Слушайтесь его! Защищайте короля!» Солдаты, включая Моша и Ралинора, которые их догнали, начали поспешное отступление, увлекая за собой Навани и короля. «Отец!» — завопил Ренорин. Мош схватил его за плечо и потащил прочь. «Я могу сражаться!» «Уходи!» — ревкнул Далинар. «Защищай короля!» Последнее, что услышал Каладин, бросившийся в атаку вместе с Далинором и Адалином, Были отчаянные стенания короля. Он пришел за мной! Я всегда знал, что он придет! Как за моим отцом! Каладин втянул столько бури света, сколько осмелился. Убийца в белом спокойно стоял посреди коридора, истекая светом. Как же мог он оказаться связывателем? Какой спрен избрал такого человека? Осколочный клинок Адалина возник в его руках. Трезубец! негромко сказал Далинар, когда они втроем шли к убийце. «Я посередине. Каладин, ты знаком с таким построением?» «Да, сэр». Это было простое боевое построение для небольшого отряда. «Отец, давай я разберусь», — предложил Адалин. «У него осколочный клинок, и мне не нравится это свечение». «Нет, мы ударим вместе». Он прищурился, глядя на убийцу, который все еще спокойно стоял над телом бедолаги Бельда.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 «Невозможно!» «Отец!» — закричал Адалин сверху. Юноша поднялся на ноги, но буресвет, струившийся из его тела, почти иссяк. Он попытался атаковать убийцу, но рухнул с потолка на пол, приземлившись на плечо. Осколочный клинок выпал из его пальцев и исчез. Убийца в белом переступил через Адалина, который шевельнулся, но не встал. «Мне жаль», — произнес шинец, и из его рта потек буресвет.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 Забыл о неудачах, забыл даже о своем гневе. В целом мире не осталось ничего, кроме Каладина и копья. Все так, как должно быть. Убийца получил удар в плечо, потом в бок. Он не мог игнорировать их все. Исцеляющий буресвет не был бесконечным. Убийца выругался, выпустив еще облачко буресвета, и отпрянул. Его шинские глаза чуть великоватые, цвета бледных сапфиров — расширились от неустанного града ударов. Каладин втянул остатки своего буресвета. «Так мало! Он не взял новой сферы, отправляясь на дежурство во дворец! Идиот! Растяпа!» Убийца развернул плечо и поднял осколочный клинок, готовясь к выпаду. «Вот», — подумал Каладин, — «он почувствовал, что сейчас будет». Увернуться, поднять тупой конец копья —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 Серебристое оружие рассекло остатки копья, а потом прошло сквозь правую руку Кэла прямо возле локтя. Нахлынула волна немыслимой боли, и он упал на колени, хватая воздух ртом. Потом ничего. Капитан не чувствовал руку. Она сделалась серой и повисла, как безжизненная тряпка. Ладонь раскрылась, и половина древка вывалилась из пальцев, упала на пол. Убийца пнул его, расчищая себе путь.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 Убийца остановился посреди коридора, прямо перед Далинером. Но я пришел не за ним, великий князь. Прошептал он, и буря облачками срывался с его губ. Я пришел за тобой. Шинец кинулся вперед, отбил удар Далинера и пнул черного шипа по ноге. Князь уронил копье и упал на одно колено. Его болезненный возглас эхом отразился от стен коридора, из дыры в стене неподалеку от него. Дул ледяной ветер. Каладин зарычал, вынудил себя подняться и бросился по коридору. Его правая рука была бесполезна, мертва. Он больше не сможет использовать копье, нельзя об этом думать. Ему надо было добраться до Далинора. Слишком медленно. У меня ничего не выйдет. Убийца занес свой жуткий меч над головой, чтобы нанести последний удар. Далинор.